Глава 16. Охотник. Сергей раз за разом пересматривал видеозапись. Сначала мужчина пытался разобраться в том, что произошло с ним. Банка холодного пива и пачка чипсов стояли на столе. Запах скисшего борща неприятно щекотал нос. Он ненавидел этот суп, но почему-то домоработница готовила его с особой настойчивостью. Кислый запах заставлял его сознание оставаться на месте не давал мыслям свернуть на опасную дорогу. Почему он не убил это ночное отродье, не избавил мир от монстра и отказался от солидного вознаграждения. Но больше всего его волновало, как она нашла щенка так быстро. Случайность? Он бы в это поверил, если бы датчики не показали целенаправленное движение в сторону капкана, как будто она точно знала, куда идти и что должна найти. Все эти мысли носились в голове мужчины хороводом до тех пор, пока он не поймал себя на том, что просто любуется лесой, Ее хрупкостью, плавными движениями, тонкой талией, изящной спиной, непослушными локонами. Все в ней было прекрасно. Он захотел забрать ее себе, В единоличное пользование. Нездоровое желание владеть женщиной, каменной плитой накрыло Сергея. Он попытался стряхнуть морок и резко хлопнул крышкой ноутбука. Посёлок Оборотней. В это же время в доме Каи на экране компьютера транслировалась аналогичная видеозапись. Лала оперлась на грудь мужа и пыталась вспомнить, что она чувствовала в момент несостоявшегося нападения, но готова была поклясться, что ничего подозрительного не происходило, хотя мужчина с пистолетом подошел слишком близко, чтобы этого не заметить. Ты уверена? переспросил Илья, напряженно всматриваясь в экран. Да. Ни запахов, ни звуков, ни чувства опасности, ничего не было. Но разве это возможно? Кирилл перевел взгляд на Альфу. Сила ведьмы должна была предупредить об опасности. И щенок ничего не видел. А ведь охотник подошел к ним впритык». От этой мысли мужчины нервно вздрогнули. Илья поставил пометку об охране жены. Конечно, потеряшки это идея, вряд ли понравится, но тут никто не собирался давать ей выбор. Может, загадочно ответил Альфа, только охотник не смог бы причинить Лале вреда. Сначала я думал, что Лала вызвала в нем чисто мужской интерес, а ее магия запретила причинить вред. Но потом наши ребята отсканировали колебания полей, и вот что получилось. Кай вывел на экран то же видео, но в другой обработке. Все увидели, как от охотника шли своеобразные щупальцы. Они пытались окутать ведьму, захватить свой сероватый плен, но плотный кокон энергии ее закрыл, выстроив прочный барьер, не позволяющий коснуться жертвы. "Я не понимаю, что происходит", девушка нервно сглотнула. "Что это? Твоя магия?" пояснил Илья. "Она оградила от. Я даже не знаю от чего. Не забывайте, что Лала не демонесса. Она ведьма. А одной из особенностей ведьм является способность самостоятельно выбирать себе пару. Для вас обоих она единственная, и больше выбора у демона не будет. А вот ведьма может и выбирать себе партнера. Но причём тут этот мужчина? Он же, скорее всего, он полукровка, пояснил Кирилл. И он признал в тебе пару. Да, подтвердил догадку побратима Блондин. Только ты его отвергла. А это нормально? Вполне, кивнул Альфа, сверкая черными глазами. Если связь будет угрожать жизни ведьмы, магия никогда ее не примет. Теперь у нас помимо охоты на щенков, откроется охота на ведьму. Если он признал в потеряшке пару, разве он может причинить ей вред? Думаю, что он ничего не знает о парности. Через пару дней его сила будет требовать встречи с Лалой. Он вполне может принять это за слабость и попытаться избавиться от нее. Лала. Вечер того же дня. Вся эта история с охотником, демонами и прочей нечистью попахивала женским романом. Только я каким-то чудным образом оказалась в роли главной героини. Мужьям история не нравилась вдвойне. Если охоту на щенков они воспринимали как досадное событие, сказались века холодной войны с оборотнями, то попытка напасть на меня вызвало настоящую ярость. Впрочем, оборотни тоже в долгу не остались. Был собран большой совет Альф. Оборотни спорили, ругались, приходили к компромиссу и снова спорили. Мы втроем наблюдали со стороны. Демоны, как моя пара, автоматически были приняты всеми стаями. Правда, слово пока им никто не давал. Если Илья относился к этому философски, то Кира ощутимо потряхивала от злости. Почему вы до сих пор не прекратили охоту? Не выдержала я. Насколько я поняла, оборотни в разы сильнее даже самого матерого охотника. В чем проблема их перебить? Да, звучит кровожадно, только речь идет о хладнокровных убийцах. 10 альф одновременно повернули головы в мою сторону. Наконец-то ненужные демагогии и препирательства были закончены. Мы не можем их найти. Признание главе снежных барсов стоило немалых сил. До этого я встречалась с ним лишь несколько раз. Красивый, сильный, гордый мужчина с пепельными волосами не признавал слабости. И вот теперь фактически расписывался в своем бессилии перед женщиной. Они давно перестали нападать открыто. Взрослые оборотни этих ублюдков не интересуют, только щенки. В идеальном раскладе альфы и омеги. В них больше силы больше жизненного резерва. Ясно. Но теперь мы знаем, что они в городе, и как минимум одного можно опознать. Нельзя. У нас есть только смазанный силуэт. Ни запаха, ни других следов мы не нашли. Возразил медведь, крупный мужчина с густой бородой и невероятными глазами. Я никак не могла запомнить его имя и про себя называла Потапыч. Мы знаем, ставил Кир что охотник полукровка. Мне кажется, это значительно облегчит поиски. Полукровка удивился рыжий лис. Он сидел напротив меня и все это время нервно ерзал попой по стулу. Да, Кай кивнул и вывел видеозапись на большой экран. Только мы не можем понять, кто. Парность ярко выражена, но магия Лалы ограждает ее. Она даже его присутствия не почувствовала. Пока все с интересом наблюдали за происходящим на экране, краем глаза я заметила, как напрягся Дрю. Он присутствовал здесь на правах близкого друга семьи и главы кланов восточных орков. По выражению лица Дрю поняла, что он вычислил охотника, и ничего хорошего это не предвещало. "Не понимаю", отводя взгляд от экрана, сказал Косалапы. "Его сила действительно тянется к ведьме. Почему лала так реагирует? Ведьмы не подвержены парности". Их магия может принять или отвергнуть, пояснил Кай. Этим двоим крупно повезло, что рыжая их приняла. Нет, возразил Потапыч. Когда ведьма не принимает партнера, магия не реагирует. А тут защитное поле. Это не реакция на мужчину. Это не полукровка», — вступил в разговор Дрю. Это мать его инквизитор. В зале повисла тишина. Все переваривали услышанное. А я растерянно хлопала глазами. Я ничего не знала об инквизиторах, но не считая сказок из Голливуда. Но вряд ли творение киношной империи можно отнести к разряду образовательных пособий. Хотя нет, вру. Один раз мне на глаза попалось псевдоисторическое творение про сожжение женщин на кострах Святой инквизиции. Ты уверен? переспросил Лису орка Да, абсолютно, Дрю посмотрел на меня. Ничего хорошего этот взгляд не обещал. Видимо, его источник все это время поддерживала магия убитых оборотней. Этих крупиц хватало. Но сейчас, когда инквизитор встретил ведьму, он будет стремиться любыми способами ее получить. Хм. Постаралась влезть в обсуждение как можно деликатней. А можно подробнее, для тех, кто не в теме. Все, что я знаю об инквизиторах, почерпнуто явно не из тех источников. Что тебе известно? Если бы не знала Кая так хорошо, подумала бы, что он надо мной насмехается. Почти ничего. Сделала серьезное лицо. Монахи или особи к ним приближенные убивали женщин и мужчин, подозревая их в колдовстве и сговоре с самим сатаной. Таким образом, они якобы оберегали поселение от бед типа чумы, мора и прочей напасти. Суды были условными. Так или иначе, подсудимого с большой долей вероятности ждала не самая приятная смерть: виновных на костре, невиновных в процессе дознания. Да, кивнул медведь. Эта версия дошла до наших дней. Почти так оно и было. На самом деле, святая инквизиция к святости никакого отношения не имела. Ведьмы — существа особенные. Женщины этой расы обладали исключительной силой, черпали магию из окружающего мира наполняли свой источник силы стихий, природы и эмоций. Только они могли лечить даже самые тяжелые заболевания, обеспечивали богатый урожай, притягивали благополучие в поселениях, где жили. Счастлива ведьма, счастливы и все вокруг нее. А еще они не имели второй пастаси. В отличие от остальных раз, ведьмы могли спокойно селиться среди обычных людей. Проблема была одна. Такие женщины слишком долго жили точнее, ведьма может жить столько, сколько сама захочет. Еще один побочный эффект дара. С помощью иллюзии твои предки создавали видимость старения и уходили на некоторое время в леса, а потом через пару десятков лет в деревне снова появлялась молодая, привлекательная женщина. Или перебирались на другое место сразу. И так было до тех пор, пока не появились инквизиторы. Принято считать, подхватил рассказ Кай, что охоту на ведьм объявила церковь. На самом деле церковь лишь стала оружием в руках палача. Я все равно не понимаю. Инквизитор это маг с пустым магическим источником. У него нет собственного резерва. Если ничего не происходит и магия его не касается, мужчина живет как обычный человек. А если коснется? источник пробуждается, и маг может влить в него силы. А получить силу можно отобрав ее у женщины во время ритуала сожжения. Добил меня дрю. Скажите, что вы все шутите, потребовала я. Но нет, они не шутили. Потеряшка. Кир встал передо мной на колени. Илья зашел за спину и положил горячие руки на плечи. Мы никому тебя не отдадим. Ты наша жена, наша жизнь, ты член правящего клана. Никто не посмеет. Их уверенность передалась мне. Ведь правда, я, как оказалось, ведьма с сильным даром. Мужья – демоны, а родственники оборотни всех мастей. Чего бояться? То есть, если мы его найдем, чувство самосохранения в этот момент решило пойти выпить чашечку кофе вместе с мозгом, а попа, жаждущая приключений, воспользовалась моментом. Сможем раз и навсегда решить проблему с охотой на щенков. Вы бы видели эти вытянутые лица. Нет, ну а что они думали? что я сейчас заприкодирую в своей чудесной квартирке и буду тихонько поскуливать? Нет, у меня же столько дел, столько дел. Вот одной твари, которая наставила на меня пистолет, глаза выцарапать надо. Благо не в средневековье живем. Не уверена, что сама смогу справиться со взрослым мужиком, но если его поддержат